Сержант осторожно приоткрыл дверцу в брюхе коня. Ожидавшегося дождя стрел и копий не последовало, и он приказал Автоклу спустить веревочную лестницу. Оказавшись внизу, он окинул зорким взглядом холодную утреннюю пустыню. Спустившийся вслед за ним доброволец зябко притопывал на месте, постукивая сандалией о сандалию. Раскаленный днем песок к утру промерзал насквозь, «Вон, видишь их позиции?» Спросил сержант, указывая в сторону цорцкого лагеря. «Сдается мне, там деревянные кони, сержант!» Заметил Автокл. «И последний в ряду конек-качалка!» «Это для офицеров! Хм... Они на что? Совсем простаками считают!» Сержант размял ноги, несколько раз глубоко вздохнул и пошел обратно к лестнице. «Давай за мной, парень!» «Что? Опять туда?» Поставив ногу на конец лестницы, сержант чуть помедлил с ответом. «Рассуди сам, сынок! Неужели они придут за нашими конями, если увидят, как мы тут болтаемся?» мозгами!» «А вы уверены, что тогда они точно придут?» Осведомился Автокол. Сержант нахмурился. «Послушай, солдат!» рявкнул он. «Уж если найдется идиот, который решит, что мы потащим всех этих коней с вражескими солдатами в свой город, то он наверняка рехнулся настолько, что потащит наших в свой, что и требовалось доказать!» «А что требовалось доказать, сержант?» «Чтобы ты лез обратно по этой чертовой лестнице, парень!» Автокол отдал честь. Э, «Прошу прощения, сержант!» «За что?» «Извините, сержант!» С отчаянием в голосе произнес Автокол. «Но там в конец только народу, понимаете?» «Если хочешь служить в коннице, надо развивать в себе силу воли, мальчик! Слышал об этом?» «Да, сержант!» Жалобно сказал Автокол. «Даю одну минуту!» Как только дверца закрылась, Автокол присел на одно из массивных копыт, явно собираясь использовать его не по назначению. И вот, когда он в прострации, глядя перед собой, погрузился в состояние сродни медитации, обычное в подобных ситуациях, в воздухе послышался легкий хлопок, и речная долина во всю шире раскинулась перед ним. Скверно, когда подобные вещи происходят с человеком в состоянии задумчивости. Потом приходится долго отстирывать свой мундир.